не способен расстаться с собственным эгоизмом, чтобы встать в очередь, помыть посуду, помочь молодой жене. Послушай-ка, милая женушка, разве тебе нужно объяснять, что такое разделение быта? И разве ты не знаешь лучше меня, сколько семей распалось только потому, что муж и жена были слишком молоды и совершенно не готовы к семейной жизни?» Он прохаживался по комнате, закидывал за спину руки. Казалось, он читает лекцию — с университетской кафедры, а не говорит дома с собственной женой. Я убежден, что к семейной жизни человек должен готовиться, а слово «готовиться» означает «готовить себя». Светлане порой казалось, что математика коснулась даже житейских рассуждений Аркадия, но это только порой. Она тут же отмахивалась от критических придирок. Аркадий нравился ей во всем, а когда человек... По-настоящему нравится, когда он истинно любим. Его рассуждения, правые и неправые, хочется воспринимать как истину в последней инстанции. Да и сказал ли Аркадий хоть одно слово в суе, не по справедливости? Был ли он хоть в чем-то неправ, хоть в чем-то покривил душой? Нет. Светлана видела, как буйная студенческая вольница отряхивает веселье, выходит из розовых снов, сталкиваясь с реальностью, не всегда гладкой и ровной, как шибает ее обострые углы быта, как мокнут и тонут бумажные кораблики легковесного счастья, оставляя после себя безотцовщину, которую смело можно назвать студенческой. Студенческая безотцовщина. Мальчики и девочки, родители которых были студентами, а потом расстались. Первый угар прошел, и стаила начальная любовь, такая непрочная на поверку. А дети-то? Дети остались. И велико ли им дело до того, что, оказывается, мать и отец их были просто в весеннем полусне? любили впервой. А потом разобрались, что это понарошку, что это не настоящее. Нет. У Светланы все было настоящее, все было выстраданное, все было проверено жизнью и строгим ее Аркадием. Олег рос. Рассуждая о нем, Аркадий Андреевич часто повторял, «Мы живем благополучно во всех отношениях, но надо, чтобы Олег, когда он подрастет, всего добился сам». «Следует ему помочь!» — восклицала Светлана. «В том-то и дело!» — строго и властно рассуждал Аркадий Андреевич. «Надо, чтобы он взял лучшее от нас, чтобы наш опыт стал его опытом!» Он часто задумывался, размышляя об этом Аркадий Андреевич. Видно, вспоминал себя, свое детство и свою юность, когда рос один у матери, а неизвестный ему отец был где-то вдали, никогда не возникал в его жизни ни разу не помог ему ни словом, ни делом. Не стоит над этим иронизировать, это очень серьезный момент мировоззрения Аркадия Андреевича. Ведь что такое мальчишка без отца? Ни строгого тебе слова, ни жесткого ремня, ни твердой руки, когда она так требуется, так нужна. Исследуя психологию Аркадия Андреевича, надо признать, это был его пунктик. Выроша свою юность... Вспоминая себя, Аркадий Андреевич давал, видно, клятву собственного сына ни рукой, ни советом, ни наказом не обделять. Олег был обыкновенным ребенком, ничем особо не выдающимся, прекрасно, видно, усвоил генетическую обыкновенность собственных родителей. В классе в восьмом, как это часто бывает, он вышел из повиновения. «Как то раз надерзил отцу?» Получил хорошего ремня, и это послужило тревожным звонком для Аркадия Андреевича, прежде всего для него. Светлана пыталась пригладить конфликт, сравнять углы, вызвать у мужа снисхождение, но в Аркадия Андреевича что-то замкнулось. Какой-то сработал невидимый рычажок. После домашнего скандала они пошли прогуляться по скверику вдвоем, Светлана и Аркадий, И муж без конца повторял одну и ту же фразу. «Мы должны с ним что-то сделать». К этому времени отношения Аркадия Андреевича со Светланой Петровной как бы вернулись в старые русло.